Глава 7 Шесть часов вечера. Юго-западная парковая зона в окрестностях Александрийска. Она все же дала волю слезам. Вокруг не было ни души. Старые вековые деревья возвышались со всех сторон, окружая поляну сумеречной колоннадой. Их кроны лениво шумели на изрядной высоте, а внизу застыл неподвижный порядком запущенный подлесок. Ветра не было, но если запрокинуть голову безуспешной попытки унять непрошенные, горькие слезинки, то в прорехах могучих крон было видно, как со стороны пламенеющего закатом горизонта быстро надвигаются свинцово-черные тучи. Приближалась гроза, вот почему лес притих. Лиза попала на эту поляну не по воздуху, а по проселку. Некоторое время назад, оставив позади окраинные кварталы города, она опустила машину на ровный широкий участок федеральной автострады. Автоматика флайера, оценив качество дорожного покрытия, самостоятельно втянула в корпус выступы скошенных крыльев, вместо которых из днища выдвинулись колеса с забранными в специальные кожухи элементами подвески. Вогнутый полумесяц аэроштурвала тихо пискнул, видоизменяясь в обыкновенный руль. Колеса мягко приняли на себя вес машины, и она, набирая скорость, рванулась по прямому, как стрела в Лиза не знала, куда и зачем гонит похищенный гард. Бывают минуты, когда сознание заходит в тупик, и в душе остается лишь отчаяние, черное и вязкое, как деготь. Не отпуская руль, она одной рукой залезла в вещевой ящик, расположенный правее приборной панели. Рука наткнулась на какие-то бумаги, затем, прощупав пальцами всю глубину бардачка, она, наконец, нашарила твердый прямоугольник сигаретной пачки. Вытащив руку, Лиза посмотрела на название – Элго. Эти сигареты курил Сэм. Ее вдруг начала душить нестерпимая обида, усугубленная к тому же острым чувством вины. Она представила Сэма, который сейчас наверняка выслушивает вернувшегося на своих двоих Лайта. Лайт, вероятно, оправдывается, прижимая к распухшей коже на виске маленький пакетик со льдом. Дура, чертова дура. Непрошенная слеза горячим зигзагом скользнула по щеке, а ветер, ворвавшийся в салон через опущенное стекло, почти мгновенно высушил ее след. «Не все люди вокруг такие негодяи, как тебе кажется», всплыли в ее памяти слова Кригана. Лиза понимала, что запуталась в своих чувствах, Но теперь ей должно было стать все равно. Черта невозвращения уже пройдена. Запоздалое понимание того, что Сэм оказался намного сложнее, тоньше того примитивного ярлыка, который мысленно прилепила ему Лиза, уже ничего не меняло в сиюминутном раскладе сил и чувств. Наступало обыкновенное бессилие, когда кажется, что обстоятельства сломили тебе, и теперь остается лишь опустить руки и отдаться черному водовороту неподконтрольных событий. «Может быть, вернуться к Сэму? Рассказать ему все?» «Ведь действительно, он не мог не знать, что я искусственное создание. Он знал это, но все равно вытащил меня, разговаривал со мной, делился откровением, любил той ночью». Только теперь, замкнув круг внутреннего психологического ада, Лиза поняла, почему он делал это. Сэм был и оставался загадкой, но в этом Лиза поняла его. Юноша, чьи чувства воспитывались в мире нереальными. Лиза вдруг вспомнила ту женщину-дроида, которая так поразила ее при первом посещении Старого Железа, и с убийственной для себя ясностью поняла, что Сэм, вероятно, был единственным человеком на планете, а может быть во всех обитаемых мирах, кто действительно мог полюбить ее такой, какова она есть. Он сам был оттуда, из мира чистых грез и холодных машин. Его не могли шокировать открывшиеся в ее ране сервоприводы, он был способен сострадать не только людям, но и их подобием. Вот что она опустила в Сэме. Расстроенная раздавленная, Лиза свернула с трассы на неприметный проселок, который серым языком гравийного покрытия сползал в лес. Проехав несколько километров, она остановилась на этой поляне и вот теперь, запрокинув голову, смотрела на чернеющий фронт грозы, безуспешно пытаясь остановить жгучие непрошенные слезы. Так горько было на душе. Так горько, что забывалась даже собственная нечеловечность, потому что ее чувства остались при ней. Никто не мог отнять у Лизы ни этой горечи, ни слез. Они принадлежали ей, в них не было ничего от навязанной воли генератора мозговых импульсов. Она хотела одного — вспомнить. Вспомнить, кем была до той поры, когда однажды очнулась от своего небытия в несвежей сережной постели. Гроза надвигалась. Свинцовые облака уже укрыли горизонт, слезнув своей черню краски заката, и первые крупные капли ударили в пыльное лобовое стекло машины, разлетясь по нему редкими брызгами-звездочками. Дождь. Сознание вдруг крутанулось в черном омуте неожиданных воспоминаний и… Это был дождь. Крупный, проливной дождь, который хлестал косыми струями, вспенивая лужи. «Первый пошел!» Сквозь треск помех несущей чистоты, на которую вторглась гроза, голос взводного казался чужим, злым и далеким. Лиза вскочила с раскисшей земли, по которой бежали мутные потоки воды, и рванулась к ближайшему обветшалому зданию, возвышавшемуся на краю поселка унылой серой массой. Вода рушилась в хмурых небес, крупные капли с отчетливым звуком барабанили по бронепластинам скафандра, стекали по забралу гермошлема змеящимися струйками. Видимость была отвратительной, а термальная оптика, которая каждые 10 секунд автоматически включалась ровно на один миг, делала мир вокруг еще более зловещим и таинственным, высвечивая на фоне зеленоватой мути яркие тепловые контуры зданий. Внешние микрофоны передавали чавканье, раскисшее от дождя почву. Монотонный шум дождя, да тонкое подвывание сервоприводов скафандра, которые помогали мускулам, позволяя бойцу бежать, Несмотря на два центнера навешаны на него брони и экипировки. Рывком преодолев 100 метров, Лиза резко присела. Угол здания закрывал от нее улицу. Материал стены покрывали змеистые трещины. На земле валялись куски пластиковой черепицы. Она прижалась к стене, медленно выдвигая из-за угла ствол своей импульсной винтовки. Прицел, закрепленный поверх электромагнитного компенсатора оружия, был соединен со скафандром тонким оптиковолоконным кабелем. «Умная эта вещь!» Им 12 Лиза чуть повела стволом из стороны в сторону. Панорама пустынной улицы, спроецированная на забрало ее гермошлема, послушно проплыла перед глазами. «Первая на позиции!» – доложила она спустя несколько секунд, когда дыхание немного успокоилось после быстрого бега. «Все чисто!» «Второй!» «Пошел!» Сбоку из грязи поднялась бронированная фигура, и чуть покачиваясь, побежала вперед в разлом улицы, пересекая ее наискось, от устья к в витрине универсального магазина, где порывистый ветер трепал серую, выленившую на солнце завесу, чудом сохранившуюся с той поры, как люди навсегда покинули здание. Продолжая наблюдать за улицей, Лиза коснулась языком сенсорной кнопки, расположенной в нижней части забрала и коммуникатор послушно включил резервный канал связи. Тишина. Гробовая тишина в эфире, там где должны были присутствовать позывные базового корабля. Оставалось надеяться, что во всем виновата гроза. Гром в небесах ворочался раскатисто, басовито, и унесенного рокоту волнами накатывали помехи. Фигура Познякова скрылась в проями выбитой витрины. Ветер мел по улице косые струи дождя, и казалось, что это делается специально, нарочно. За мутной пеленой плавали контуры зданий, прихотливо показывая свои фрагменты. Лись был виден то участок стены метров 20 от нее, то блестящие от воды крытые щербатой черепицей крыши того же здания, а то просто мутные провалы выбитых окон. Похоже, что все вымерли. Колония была покинута, и случилось это, судя по некоторым признакам, не так давно. Возможно, каких-то полвека назад. Она оставалась на той же позиции, пропустив мимо себя уже десять серых, мокрых от дождя бронированных фигур. Взвод двигался медленно, тягучо. Капитан осторожничал и правильно делал. Внезапная потеря связи с базовым кораблем высадки высадке заставит нервничать кого угодно. Первый: «Вперед, Стор!» Приказ, как его не ждешь, всегда почему-то приходит внезапно. Вот и сейчас она вздрогнула, услышав свой позывной а ноги уже пружинисто выпрямились, выбрасывая тело из-за угла, и темный, потрескавшийся стеклобетон уличного покрытия сам собой летел под ноги в такт размашистым тяжелым шагам бронированной фигуры. Она успела пробежать метров пятьдесят, когда внезапно начался бой. Шум дождя, вой сервоприводных движков скафандра, босовитый рокот грозы, все эти звуки заглушали разрыв, и получилось так, что Лиза внезапно увидела его. Сноп огня с дымным султаном наверху вдруг вырос справа от нее, и тут же по броне скафандра ощутимо резанули осколки. Взрывной волной Лизу приподняло и швырнуло на груду осыпавшегося кирпича, которая, вероятно, была когда-то гаражом или сараем. Падая, она успела заметить, как по раскисшему склону, господствующий над заброшенным поселком высоты, ползет, харкая огнем из паренных стволов башенного орудия, нечто отдаленно напоминающее планетарный танк. Первый! Вижу противника!» Удар об землю на миг выбил воздух из отшибленных легких. Двигатели скафандра натужно завыли, пытаясь поднять ее с кучи щебня, в которой взрыв превратил стену близлежащего здания. На несущей частоте взорвался хрип помех. Далекий голос пилота был едва различим на фоне статических разрядов. «Борт на связи!» «Ничего не вижу!» Попал в зону низкой грозовой облачности. Повторите координаты, первый. Дайте привязку к местности, попытаюсь обеспечить поддержку огнем. Лиза скатилась под дымящейся кучей бетонного крошу. Разрывы плясали вдоль улицы, вышибая остатки стекол из ветхих рам. борт, даю координаты». Она смотрела на местность, совмещая ее с прозрачной тактической картой, что мгновенно спроецировалось на забрала ее гермошлемы. «Высота 3702, южный склон. Наблюдаю». Она поняла, что за это время там появилось еще четыре медленно ползущих, плюющихся огнем силуэта. «Наблюдаю пять, повторяю, пять единиц бронетехники. Взвод под огнем, связь нарушена». Огненный шквал подмел улицу и метнулся куда-то в вглубь квартала. В серое небо взметнулись куски битого кирпича, угол одного из зданий вдруг начал исседать, окутываясь клубами белесой пыли. Лиза короткими перебежками сменила позицию. Их подразделение попало в засаду, и она оставалась сейчас единственной, кто мог скорректировать огонь. Не обращая внимания на разрывы, на боль в руке и нервное попискивание датчиков жизнеобеспечения, Лиза продолжала перемещаться, двигаясь сквозь покинутые коробки зданий, стараясь не упускать из поля зрения проклятый склон господствующей высоты, откуда неизвестный противник вел ураганный огонь по поселку. «Борт, вы меня слышите?» Треск помех ответила и зловещим шорохом. Позиция Лизы оказалась ближе всего к холму. Остальные бойцы не видели противника из-за зданий, и тем не менее с глубины квартала в сторону злополучного склона выметнулась и упала по короткой дуге несколько залпов реактивной установки. Ракеты осыпали нижний участок склона частыми сполохами разрывов, но легли слишком близко и не точно. И в этот миг из плотной пеленой туч вырвался наконец огненный след настоящего залпа. Пять управляемых ракет класса «Воздух-Земля» снесли вершину возвышенности, на миг превратив ее в кипящий котел. Перелет. «Борт, ближе 200!» – выкрикнула Лиза в коммуникатор. Следующий залп лег точно в яблочко. Фонтаны кипящей грязи еще не успели опасть назад на потревоженную землю, когда из-за низкой гряды облаков прослойку между давящим небом и землей вырвался десантно-штурмовой моду. Лиза запрокинула голову, провожая взглядом исполинскую крылатую тень на мгновение закрывшую собой весь белый свет. Огромные буквы влажно блестели на броне модуля, чуть выше истекающих паром раскаленных отверстий ракетных установок, которые только что произвели зал. Проводив глазами модуль, Лиза перевела взгляд в сторону холма. Порывистый ветер и дождь разорвали клочья дыма, прибили его к земле, разметали по сторонам, показывая черные покорежные островы черных планетарных танков. Башня пятого, который застыл на середине склона со сбитыми траками гусениц, рывками поворачивалась в сторону Лизы. Еще секунда, и два ствола спаренного орудия дернулись со звонким лязгом выплюнув в ее сторону свою смертельную начинку. Лизу подняло в воздух, перевернуло, и падая, она успела заметить, как плавно опускается десантно-штурмовой модуль, поливая шквальным огнем бортовых орудий последнюю, уцелевшую после залпа цель. Дальше наступил кромешный мрак. Открыть глаза стоило ей неимоверных усилий. Это было прошлое, её прошлое. Лиза не знала, плакать ей от радости или же наоборот, ужаснуться, прорвавшись сквозь дымку забвения воспоминания. Что это было? Где? Когда? Сознание молчало, будто в его глубинах захлопнулся некий портал. Дорога в прошлое вновь оказалась наглухо перекрытой, но теперь Лиза получила хоть маленькую зацепку. Арфей. Это наверняка являлось названием базового корабля, которому был приписан десантно-штурмовой модуль с бортовым номером 618. Все происходило во временных границах двадцатилетней давности. То был период развала конфедерации Солнца. Мысли Лизы работали быстро, лихорадочно. Дождь усилился, превратившись в настоящий ливень, ветвистой молнии краили почерневший небосвод где-то над городом. Орфей. В мыслях это звучало как заклинание, ключ к прошлому. Лиза внезапно поняла, что именно должна сделать. Она должна найти любое упоминание о данном космическом корабле, выяснить его порт приписки и тогда эта тонкая непрочная нить действительно приведет ее к прошлому. К прошлому, в котором она погибла. В ее болезни проснувшихся воспоминаниях присутствовала некая планета. Лиза попыталась проанализировать свое подсознательное отношение к тому месту, которое запечатлела ее память, и вдруг отчетливо поняла – это была чужая планета. Чужая планета, где они нашли брошенные города, погибшую по непонятным причинам колонии. Воспоминания, ощущения нанизывались одно на другое, постепенно превращая тонкую нить в явный след. От былой безысходности не осталось и следа, Лиза почувствовала себя так, будто еще раз заново появилась на свет. Реальное воспоминание сбудоражило ее разум, дало новый импульс к действию, заставило очнуться, мобилизовать волю. Надолго ли хватит ее решимости? Лиза завела двигатель машины и включил автопилот, позволив автоматике самой выруливать с узкой лесной прогалиной. Через минуту под колесами заскрипел мокрый гравий проселка. Ее путь лежал назад в город. Уже совсем стемнело, когда Лиза вновь въехала в Александрийск. Как ни жаль, но прежде всего следовало избавиться от машины. Несколько минут поработав с картой и программными приложениями автопилотов, она наконец нашла то, что требовалось ей в данный момент. Свернув с главной радиальной магистрали, которая вот-вот должна была превратиться в Южный проспект, Лиза несколько минут плутала по окраине города, пока не выехала к длинному сетчатому забору, огораживающему площадь размерами с несколько футбольных полей. Внутри огороженного пространства возвышались темные, уродливые нагромождения металла. Проехав еще немного, она увидела ворота, свернула к ним, остановила машину несколько раз настойчиво просигналила. Прошло минут 10 прежде чем широкие ворота из металлической сетки открылись перед ней. В ночном мраке лениво ползали три луча прожекторного света, выхватывая из тьмы хаотичные нагромождения старых, отслуживших свою машин Никто не вышел к воротам, они открылись сами по себе. Лиза осторожно ввела гард в теснину между двумя отвалами старой техники. Фары ярко освещали наклонные стены этого своеобразного ущелья в конце которого находился небольшой участок свободного пространства. Вырулив на него, она остановила гард и вылезла наружу. «Эй, тут есть кто живой?» «С чем пожаловала, крошка?» Раздался из темноты сиплый, каркающий голос. В освещенном фарме круг вступил полный лысеющий мужчина, одетый в рваную майку неопределенного цвета и серые залатанные штаны, на которых выделялись разводы маслянистых пятен. В руках он сжимал разводной ключ, который при таком парикиде мог оказаться как инструментом, так и оружием, смотря по обстоятельствам. Лиза критично осмотрела мужчину, смерив его долгим пристальным взглядом и сказала. «Мне нужен хозяин». «Ну?» Он заинтересованно смотрел на нее, похлопывая увесистым ключом по своей заскорузлой ладони. «Я хозяин. Что нужно?» «Хочу продать машину». Человек, назвавшийся хозяином, раскинувшись вокруг техногенного хаоса, прищурился. — Эту, что ли? Он кивнул на Флэр. — Да. — Не пойдет. Толстяк, не раздумывая, отрицательно покачал головой. — Я не самоубийца. — Почему? — нахмурилась Лиза. Хозяин свалки почесал живот и пожал плечами. «Потому что завтра сюда придут дюжи ребята и порвут меня на части», — охотно пояснил он. «Перегони какую-нибудь ржавую колымагу, тогда и поговорим. А эту я покупать не буду. Слишком дорого обойдется». «А сколько она стоит?» Лиза была не намерена отступать. Здравая предусмотрительность толстяка огорчила ее, но, как известно, к любому человеку можно подобрать свой ключик. Лысый здоровяк опять прищурился. Немного поколебавшись, он все же подошел к машине, придирчиво осмотрел ее, даже заглянул в салон через открытую дверь. «Все равно, иначе как на запчасти ее никто не возьмет», – проворчал он, возвращаясь на исходную. «Паленая ведь, ну тысяч семь, не знаю даже». Чтобы рассеять его сомнения, Лиза поджала губы. 5 произнесла она, – «наличными». Гард стоил тысяч пятьдесят, по отношению к Сэму она поступала как последняя свинья. Лиза отчетливо понимала и первое, и второе. — Наличными? Даже не знаю. Хозяин свалки опять почесал волосатую грудь. Ночью в эту пору стояли темные, рваная майка его, похоже, не смущала. Он снова подошел к машине, критически осматривая Гард. — Ладно. Наконец вздохнул он, когда алчность явно переселила здравый смысл. «Подожди тут, я сейчас вернусь!» Он исчез в темноте, а Лиза осталась стоять в кругу света. Ее внезапно окружила глубокая тишина. Вокруг, после закончившейся грозы, влажно поблескивали кузова старых машин. В небе, уже очистившемся от туч, таинственно мерцали звезды. Она шла от одного безумства к другому. Ее гнал непрекращающийся Цейтнот, но разве существовал у нее выбор, по крайней мере теперь, когда бегством из старого железа она превратила своего единственного союзника в еще одного преследователя? Нет. Промедление для нее было равносильно смерти, и в создавшейся ситуации Лизе оставалось одно – бежать, не оглядываясь, не останавливаясь ни на секунду, в призрачной надежде опередить судьбу и своих преследователей хотя бы на миг. Из мрака вынырнула фигура хозяина свалки. «На!» да. Он протянул Лизе пухлую пачку затасканных галактических банкнот. Принимая деньги, она заметила, что разводной ключ он на всякий случай сменил на импульсный пистолет. Лиза взяла деньги, не пересчитывая, сунула их во внутренний карман пиджака. «Где тут можно добыть унифицированное удостоверение личности межпланетного образца?» — спросила она. Лицо скупщика стало деревянным. «Ничего не знаю, да?» – неприязненно переспросила Лиза. Он угрюмо посмотрел на нее. «Слушай, ты продала тачку?» «Продала. Вот и катись!» Рука Лизы успела дернуться лишь на какой-то ничтожный сантиметр. Машинальная реакция, подавленная усилием воли, не испугала ее, но заставила задуматься. «Хорошо, я ухожу. Выйдя из освещенного круга, она почувствовала, что спину ломит от осознанного ожидания подвоха, но все обошлось с Леобоу. Вспомнив про свою машинальную реакцию на слова хозяина свалки, она нахмурилась, стараясь как можно быстрее покинуть мрачное, искусственное ущелье и очутиться за воротами. — Милая, ты никого не будешь убивать, — мысленно приказала себе Лиза. — Побереги свои навыки для настоящих врагов, подруга. Метров через 100 она остановилась. Засунув руки в карманы, нащупала две карточки, вытащила их, секунду подержала в пальцах, а затем решительно зашвырнула в дренажную канаву, которая окольцовывала свалку машины. Все. Теперь у нее снова не было ни гражданских прав, ни собственного имени. А что у нее оставалось? Импульсная герза в кобуре, пиджак с чужого плеча, темные очки, пять тысяч замусоленных мятых банкнотах межпланетного банка Онтарио, да еще ноющая пустота в груди. Шагая по мокрому тротуару в сторону близких рекламных росчерков она понимала, что опять осталась одна во всей вселенной. Не робот и не человек, так, что-то слепленное наспех и уже вероятно списанное со счетов. — Ну, это мы еще посмотрим, посмотрим. Заметив опознавательный знак снижающегося аэротакси, Лиза требовательно взмахнула рукой. Куда вы хотите попасть, мем? Вежливо осведомился электронный голос. Сколько сейчас времени? 11:20, ответил голос бортовой кибернетической системы. Лиза назвала адрес. Указанный дом оказался низко пятиэтажной пристройкой к огромному небоскребу. — Чушь какая-то получается, — подумала Лиза, разглядывая ряд темных окон. — Зачем содержать региональное представительство в нескольких километрах от центрального офиса? Лиза и так была уверена, что Криган не лгал ей, но все же чувствовала, что обязана проверить этот адрес, который фигурировал в электронной версии договора купли-продажи. Покинув такси, она подошла к дверям. За ними гнездился мрак. Потрогав двери и убедившись, что они заперты, Лиза обошла пристройку по кругу. Сзади на первом этаже светилось одно окно, рядом с которым располагалась металлическая дверь. С Скользнув взглядом по темному фасаду, Лиза заметил на его углах выделяющиеся на фоне неба контура видеокамер ночного наблюдения. «Ага, понятно». Она напрямую подошла к железной двери. Как ей подсказала интуиция, за дверью располагалось помещение охранника. Он наверняка наблюдал за ее появлением на контрольных мониторах и Лиза не удивилась тому, что из строенного динамика раздался голос. «У нас закрыто!» Лиза сделала еще шаг, оказавшись рядом с переговорным устройством. «Я ищу региональное представительство корпорации Киборг Systems. На несколько секунд в переговорнике царила тишина. Потом тот же голос ответил. «Сожалею, но вы опоздали, мэм». «Да-да, я это уже поняла, что сегодня закрыто, но...» «Нет, я имел в виду, что вы вообще опоздали. Их договор аренды истек неделю назад. В помещении уже въезжает другая фирма. Она открывается завтрашнего дня». «А что же мне делать? Куда они уехали?» «Не знаю». Буркнул скрытый динамик. «Обратитесь в центральный офис корпорации». Лиза прикусила губу. «Ну вот». Эта ниточка оборвалась. Чего собственно и следовало ожидать. «Спасибо, извините». Было уже начало второго, когда Лиза, совершив несколько неудачных попыток, нашла наконец подходящее по всем критериям ночное заведение. Мятая пачка наличных, отсутствие электронной карты и импульсный пистолет, от которого она пока не спешила избавиться, предполагали, что теперь ее среда обитания – это городские трущобы. Она не могла появиться в более или менее благополучном районе без риска быть схваченной. Все магазины и иные общественные учреждения Александрийска работали на принципе электронных карт. Большинство из них имели сложные системы безопасности на входе, и путь туда для Лизы был, как говорится, заказан. Впрочем, она не особо расстраивалась по этому поводу. Тот вид услуг, который был необходим в данный момент, в универсальном магазине не получишь. Вывеска ночного притона, перед которым она остановилась, предлагала название бар. Но судя по двум невменяемым личностям, подпиравшим стены у входа, питейное заведение некого Дори являлось лишь вершиной айсберга. Основная, более порочная его часть пряталась глубже, не нуждалась в лазерной рекламе. Перешагнув порог полуподвального помещения, Лиза оказалась в суммонтном вестибюле. Оглядевшись, она заметила, что часть стены представляет собой бронестекло, в котором имелось крохотное зарешоченное кассовое окошко. Подойдя ближе, она увидела, как замутной, давно не мытой полупрозрачной преградой худосочный парнишка листает топографический журнал с порнокомиксами. Заслышав ее шаги, он отложил свое занятие и повернул голову, даже не удосужившись встать. «Ну чего тебе?» Лиза раздумывала, обратиться ли ей к нему со своей проблемой, или же поискать нужного человека непосредственно в зале. Ее нерешительность была истолкована по-своему. «Слушай, хочешь войти, гони десятку. Нет, значит, вали нафиг отсюда». Парнишка подозрительно покосился на ее черный пиджак явно мужского покроя. Лиза поняла, что попала именно туда, куда нужно. Единственным серьезным неудобством, которое она испытала, было отсутствие какого-либо опыта пребывания в подобных местах. Внезапно на выручку опять пришло подсознание. Лиза, откровенно говоря, уже стала побаиваться таких вот интуитивных всплесков потаенного знания, каждый раз задавая себе один и тот же вопрос. — Кем же ты была на самом деле в прошлой жизни? — На свою десятку. Она, не доставая всей пачки, на ощупь вытащила из нее замусоленную банкноту, как бы невзначай показав при этом наплечную кобуру с рифленой рукояткой гюрзы, торчавшей из нее. — Где найти босса? — небрежно осведомилась она, ожидая сдачи с 20 кредитов. — На хера тебе? — удивился он. — Не твое дело. «С шестерками это обсуждать я не намерена». Он оторвал свою задницу от стула, подался к зарешоченному окошку, но ожегся ее взгляд. «Пушку сдай!» Он кивнул на отдельные ячейки сейфы, в которых торчали ключи и карточки. Лиза не торопилась выполнить его требования. «Под кем ты ходишь, мальчик?» – спросила она, облокотившись о куцей прилавок. «Это заведение Дори. Он тут?» «Тут. Ты будешь выполнять правила?» «Не бойся. На!» Лиза скинула пиджак с одного плеча и сняла кобуру. «Позвони Дори и скажи, что я сделаю». Парень принял импульсный пистолет. Кадык на его небретной шее нервно дернулся. Сунув оружие в сейф, он отдал Лизе ключ-карту и вытащил коммуникатор. «Дори, это Хьюган. Тут какая-то тёлка хочет перебазарить с тобой». «Что? Да нет, строй ты себе крутую. Ладно, понял». Свернув панель мобильника, он нажал кнопку на расположенном перед ним пульте. Сбоку с характерным щелчком электрозамка открылась дверь. Прямо по коридору первая дверь направо. В некотором смысле можно сказать, что Лизе повезло. Дори оказался достаточно сносным типом. Открыв указанную дверь, она не без опаски вошла внутрь. Комната хозяина оказалась не в пример кабинету Сэма, грязной и тесной. Очевидно, публика тут отиралась еще та. Скользнув взглядом по стенам, с которых кое-где уже облупились облицовочные панели, Лиза наконец увидела того, кто ей собственно и был нужен. Хмурый, плотно сбитый тип лет 40 сидел за обыкновенным канцелярским столом, позади которого у стены притулились два объемистых сейфа. Смерив Лизу оценивающим взглядом, он чуть приподнял свою задницу со стула, протягивая руку. «Доригом», — представился он. «Можно просто дори Рошка». Он чуть дольше, чем положено, задержал ее руку в своей влажной пятерне, и Лизе пришлось приложить некоторые усилия, чтобы высвободиться. «Ну?» Он ухмыльнулся, продолжая облизывать ее сальным достаточно откровенным взглядом. «Что у тебя за дело ко мне, детка?» Лиза молча подавила растущее внутри раздражение и села на стул. — Нужно унифицированное удостоверение личности. — Кому? — лениво осведомился Дориган, ковыряя в зубах. В комнате было достаточно жарко, и его физиономия лоснилась от пота. Ко всему прочему, он имел привычку раскачиваться на стуле, невольно вызывая желание подтолкнуть его и посмотреть, как ноги местного босса будут трепыхаться в воздухе после того, как он припечатается затылком у металлический угол сейфа. «Мне», – лаконично ответила Лиза, мысленно удивляясь количеству агрессивных побуждений, которые будил в душе этот тип. «Межпланетная?» «Да, обязательно», – Дориган задумался. «Бабки есть?», – наконец спросил он. «Есть. Сколько этот будет стоить?» Вопрос Лизы вызвал легкую ироничную улыбку, которая показалась ей гримасой из-за сложившихся вместе жировых складок его подбородках. — Две штуки! — возводя глаза к потолку, ответил Дорико. — А если наличными? — Наличными? — он покачнулся на стуле. — Наличными хватит и полутора! В его тоне внезапно проскользнули заинтересованные и уважительные нотки. В городе, где большинство взаиморасчетов производилось при помощи электронных карт. Наличные деньги котировались намного выше, чем в иных местах. Лиза подозревала, что существует целая категория граждан касси, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках наличных денег и знали об их существовании чисто теоретически. «Ладно, я согласна. Когда это можно устроить?» «Если деньги с собой, то хоть сейчас». Он еще немного подумал и добавил. «Могу помочь с кредитной картой, если есть интерес». Мы берем 5% комиссионных. Кредитная карта была вторым вопросом в повестке дня, и Лиза порадовалась, что он сам затронул эту тему. Существовал, конечно, определенный риск, что он вдруг поддастся соблазну свернуть ей шею, чтобы просто присвоить себе деньги, но избежать подобной вероятности она уже не могла. Приходилось идти ва-банк, иначе она рисковала встретить рассвет на улице без каких-либо документов и возможностей к дальнейшим действиям. Идет. — ответила Лиза, доставая пухлую пачку засаленных банкнот, полученную от владельца автомобильной свалки. — Здесь пять штук. Она небрежным жестом кинула деньги на стол. Полторы на удостоверения, остальные на банковский счет. Дори несколько секунд смотрел на рассыпавшиеся веером наличные, потом медленно поднял взгляд на Лизу. Ее холодные зрачки ввели его в явное заблуждение. По внешнему виду посетительница он не мог прочесть того напряженного ожидания и потаенного страха, что на самом деле гнездились в ее душе. Он встретил твердый колючий взгляд и потому отвел свой. Весь вид Доригана выражал почтительное разочарование. Лиза часто слышала расхожую поговорку, что наглость – второе счастье, но не подозревала, до какой степени точен ее смысл. Выражение лица Доригана ясно отражало его чувства. Он мыслил своими категориями – По его понятиям, человек, вальяжно ввалившийся к нему и небрежно бросившийся на стол пять тысяч – либо беспросветный дурак, либо у него имеется серьезная крыша. Тот факт, что он никогда не видел Лизу ранее, не говорил абсолютно ни о чем. — Ладно. Он вытащил из ящика стола коммуникатор и набрал короткий внутренний номер. — Ганс, зайди ко мне. — Да. Со всеми причиндалами. — Выпьешь что-нибудь? — спросила он у Лизы, захлопнув панель номера набирателя. — Нет, — ответила она, — ну, как хочешь. Он еще раз попробовал просверлить ее своими расширенными зрачками и снова был вынужден отвернуться, как бы говоря. — Ну ладно, ладно, мне все равно. — Они как крысы, — неприязненно подумала Лиза. теперь Получив наглядный сравнительный урок, она вполне осознала, насколько старое железо отличалось от среднестатистического притона. Как ни крути, а все сравнения шли в пользу Сэмы. От таких мыслей в душу опять вползла едкая горечь несправедливой утраты. Ее мысли нарушило появление Ганса. Вошедший в кабинет паренек производил впечатление больного подростка. Он был худ, нескладен, на его бледных щеках плыл нездоровый румянец. Черные круги оттеняли глубоко запавшие глаза. «Привет!» Он с неожиданным интересом посмотрел на Лизу, потом перевел вопросительный взгляд на босса. В руках Ганс держал ноутбук. «Ей, что ли, править будем?» – осведомился он. Дориган кивнул, возобновляя покачивание на стуле. «Ну?» Ганс притулился на краю стола, откинув крышку кейса и застучал по клавиатуре. Имя, фамилия, социальный статус, род занятий, скороговорка выпалил он. Сара Смит, ответила Лиза, экзобиолог, гражданство Кассия, полный гражданский статус с общегалактической туристической визой. Она не видела, что за программы работают у этого паренька, но его пальцы так и порхали над сенсорной клавиатурой. Минут через пять он удовлетворенно хмыкнул. Вытащив из нагрудного кармана две пластинки заготовок, которые, по мнению Лизы, на первый взгляд, ничем не отличались от стандартных бланков, Ганс сунул их в приемную щель какого-то устройства, вмонтированного в корпус ноутбука. Через секунду внутри открытого кейса что-то застрекотало, и на худосочном лице молодого хакера отразились блики от судорожного помаргивания индикатора загрузки. «Бланки настоящие?» – осведомилась Лиза. Ганс дернулся. «Вероятно, это судорога означала пожатие плечами». настоящее заверил он. «Я эту базу данных не в первый раз ломаю!» Он вдруг прикусил язык, нарвавшись на тяжелый взгляд Доригана, который пересчитывал деньги. «Заткнись!» – посоветовал ему Дори. «Занимайся делом!» Он перевел взгляд на Лизу. «Мальчик очень любит похвастать!» – оскалился он. В этот момент щель в корпусе ноутбука одно за другой выплюнула две прямоугольные пластины. Ганс достал специальный фонарик, работавший на определенной длине световых волн, и протянул его Лизе вместе с карточками. «Вот, прошу убедиться, фирма гарантирует». Лиза посветила на пластины. В неуломимых для глаза лучах на них, словно по волшебству, проступили буквы и цифры. Внешне все выглядело нормально. Она вернула Гансу фонарик, встала и, дождавшись, пока Дори закончит пересчитывать деньги, произнесла «Приятно было иметь дело с вами, джентльмена». Удовлетворившись тем, как вытянулись при этих словах рожи обоих джентльменов, она спокойно спрятала карточки во внутренний карман пиджака и добавила «Если у меня не возникнет проблем, то можешь считать, что приобрел постоянного клиента, Дори». Не дав ему опомниться, Лиза вышла. Ее расчет был прост, намек на постоянного клиента и будущую прибыль хоть немного, но гарантировал ее от внезапного нападения сзади. Благополучно выбравшись знакомый вестибюль, Лиза забрала оружие. Теперь оставалось одно, проверить обе полученные карточки в деле и тогда... Тогда у нее появится мизерный, призрачный пока что шанс ускользнуть с касси. Александрийск, гостиничный комплекс центрального космопорта планеты. Раннее утро. — Я хотела заказать бы номер. Лиза сняла темные очки и облокотилась о стойку, за которой восседал сонный администратор. Интуиция подсказывала, что время выбрано верно. Промежуток между четырьмя и пятью часам утрами являлся самым глухим отрезком времени в смысле особенности человеческого метаболизма нормально организм в это время затормаживался, все в зависимости от намерения его обладателя. — Ваше удостоверение личности и кредитную карту. Администратор как мог боролся с сонливой вялостью. Впрочем, он и не пытался скрыть это, проявляя лишь минимум любезности. Лиза протянула требуемые документы, покосившись на зеркало, где виднелся угол дивана и дремавший на нем охранник в форме МСБ. Администратор заполнил какой-то бланк, потер глаза, а затем сунул обе карточки в щель считывающего устройства, сам того не подозревая, что вот уже минуту, как находится на волосок от смерти. Он и подумать не мог, что его судьба сейчас зависит от добросовестности абсолютно незнакомого ему хакера из полуподвального притона на окраине Александрийска. Лиза ожидала в томительном напряжении, пока машина осуществит проверку. В ее руках был свернутый пиджак Лайта в который она завернула импульсный пистолет. Администратор покосился на экран, хмыкнул и принялся вводить данные с терминала. «Все в порядке, мэм», — наконец произнес он, — «ваш номер 217 на втором этаже». Он выдавил дежурную улыбку. «Там есть компьютерный терминал», — осведомилась Лиза, незаметно высвобождая правую руку. «Конечно, выход в сеть interstar по обычному тарифу. Ночью скидка 10%. Сейчас я оформлю все бумаги, госпожа Смит. Где у вас уборная? перебил его Лиза. Администратор указал на одну из дверей, расположенную рядом с дремлющим охранником. Спасибо, я сейчас вернусь. Если бы он знал, какое невероятное душевное облегчение испытала в этот момент ранняя посетительница. Она была свободна, ее новой фамилии никто не знал след Лизы стример обрывался, и новорожденная Сара Смит никак не могла ассоциироваться с ней. Войдя в уборную, она осмотрелась. Никого. Для верности, Лиза заглянула во все кабинки, потом нашла взглядом приемник утилизатора отходов и, вздохнув, скормила небольшой сверток в ненасытную пасть атомного утилизатора. Внутри аппарата последовала короткая голубая вспышка, и пиджак Лайта распался на атомы вместе с завернутым в него оружием. Лиза знала что на всех этажах гостиницы обязательно будут расположены детекторы, и потому входить туда с импульсным пистолетом было бы самоубийством. Нет. Теперь до поры она предпочитала оставаться законопослушной Саре Смит, полноправной гражданкой планеты Кассия. Только войдя в гостиничный номер и закрыв на ключ дверь, Лиза позволила себе немного расслабиться. Все, она выиграла первый раунд. Почему-то мысль об этом не принесла с собой никакого ликования. Сев в кресло, она вдруг почувствовала, что совершив некий круг, вернулась к тому же душевному состоянию полной опустошенности, как вечером рокового дня Сережиной смерти. Мысль о погибшем муже заставила ее проверить, на месте ли кристалл с его сознанием. Достав теплый колючий камушек, Лиза положила его на ладонь и долго, пристально смотрела на невзрачный кристалл, пытаясь поверить, что этот кусочек кремния есть не иное, как мощнейший компьютер, произведенный древней, давно исчезнувшей из этой галактики расой Лагриан. Она не сомневалась, что такой же кристалл, вживленный в ее мозг, был имплантировал туда людьми. «Хотя, как знать», — подумала Лиза. И от этой мысли на душе стало холодно, неуютно. Воспользовавшись ее минутной расслабленностью, вдруг навалилась усталость, давая знать о себе легким головокружением и тупым безразличием к окружающему. Жутко хотелось спать. Голод, который Лиза испытывала несколько часов назад, теперь притупился. Она понимала, что должна поесть и выспаться, но у нее еще оставалось одно важное, не терпящее никаких отлагательств дела. И поэтому Лиза в полном смысле слова заставила себя встать и пересесть в другое кресло, расположенное перед стандартным терминалом сети. Она не стала даже прикасаться к шунту нейросенсорного соединения, это было ни к чему. Она не собиралась торчать в сети interstar для этого не было ни сил, ни времени, ни лишних денег. Машина сама осуществит поиск необходимой информации и отключится, когда закончит его. От Лизы сейчас требовалось лишь одно – грамотно вести критерии поиска, чтобы не получить в ответ на свой запрос массу ненужных сведений общего характера. Сформулировать задачу для поиска действительно оказалось нелегко, и она трижды с растущим раздражением уничтожала плод своих усилий, чтобы начать работу заново. Наконец, удовлетворившись очередным вариантом, она еще раз перечитала задание и коснулась сенсора ввода. Вспыхнувший на панели управления индикатор тут же показал, что поисковая программа уже вошла в сеть и приступила к исполнению задания. Все. Теперь умыться и спать. Лиза добралась до кровати, ощущая себя выжатой, как лимон. Никогда еще постель не казалась такой мягкой, желанной и манящей. Укрывшись одеялом, она закрыла глаза, и сознание тут же крутанулось, увлекая ее в черный ом провального глубокого сна. Последней мыслью, которая успел задержать ее разум, было болезненное воспоминание о Сэме. Оглушительный грохот спорол осторожную тишину дождливого дня. Лиза лежала в грязи. На нее сверху навалилось что-то тяжелое и мягкое. Очнувшись от беспамятства, она попыталась пошевелиться. Но острая боль пронзила весь ее правый бок. И как раз в этот миг она услышала лающий отрывистый грохот, будто рядом кто-то часто и равномерно замолотил куском железа по жестяному листу. Придавившая ее сверху масса неприятно дернулась, принимая удары, и одновременно к Лизе вернулось зрение. Она увидела лужу, всю в мелких кружочках от моросящего дождя. Грохот повторился, и мимо нее пробежала частая строчка фонтанчиков, которую спороли поверхность лужи и вдруг полоснули по стене здания, оставляя в бетоне уродливые выщербины. Следом накатился урчащий босовитый гул. Забрала ее гермошлема и было разбито, она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Хуже того, она не чувствовала их. Через проем забрала, от которого остались лишь острые осколки по краям обода, на ее лицо попадал дождь. Она попыталась приоткрыть рот, облизать обметанные жаром губы и ощутила что-то вязкое и солоноватое. С усилием сплюнув, Лиза увидела, как на поверхности мутной лужи расплылось алое пятно. Кровь. Гул стал ближе, отчетливее. С гребня из стены от появившейся вибрации вниз посыпалась мокрая бетонная крошка. Из дождливого сумрака на нее медленно наползала угловатая, лязгающая тараками гусениц, воняющая дымным выхлопом тень. Вот она накрыла собой кусок оброшенной стены и внезапно остановилась. Ударил о броню откинутый люк, затем кто-то очень легкий спрыгнул в грязь. Лиза инстинктивно сжалась, ожидая услышать человеческую речь, но вместо этого раздался тихий переливчатый скрижет, словно рядом очень медленно открывалась ржавая дверь. Одновременно со скрижетом в сознании Лизы кто-то прорвал полог боли, и она, мгновенно задохнувшись от нее, услышала тихий, идущий из глубины ее сознания голос. «Еще один живой гуманоид. По-моему, это их самка». Начинай сканирование мозга, пока она совсем не истекла кровью. Кто-то наклонился к ней, и в поле зрения Лизы всплыло лицо. Ужасное, нечеловеческое лицо. У нее перебит позвоночник. Давай быстрее, пока еще не поздно. Она не могла пошевелиться. Та мягкая масса, что накрывала ее, принимая удары пуль, оказалась истекающим кровью телом Соломцева. Его спихнули в лужу, и мутная вода тут же стала алой. Отвратительная конечность потянула к гермошлему Лиза, и она закричала, зло, хрипло, последним усилием воли впившись зубами в нечеловеческую плоть. Полный невыразимый муки крик затравленным эхом метнулся меж стен и затих. Лиза рывком села, безумно озираясь по сторонам. Ее грудь разрывала частое прерывистое дыхание, воздуха не хватало, по телу струился ледяной пот. Номер. Это всего лишь гостиничный номер, господи. Она рывком встала, покачнувшись на ослабевших ногах. Тело сотрясала крупная дрожь, липкие капли ледяного пота все еще катились по спине щекочущими градины. Не люди. Это были не люди. Ее память, медленно, но неуклонно возвращавшаяся, походила на черный колодец без дна. Лиза стояла посреди гостиничного номера, и ее руки тряслись, когда она попыталась прикурить сигарету. Это были не люди. Смысл данного откровения, заключенного в обрывочном предсмертном воспоминании настоящей Лизы-стример, оказался столь страшен, но одновременно столь значителен что она едва не потеряла контроль над собственным рассудком. Вся ее горечь, все злые мысли о людях, которые, как казалось лизе Постоянно пытались грубо изнасиловать ее разум и тело, издеваясь над эволюционными и гуманистическими принципами. Все исчезло, схлынуло, как приливная волна, оставляя после себя лишь дрожащую ясность полного понимания. Где-то далеко, на неведомой по кализе планете, произошел контакт между людьми совершенно иной, чуждой расы. Контакт, закончившийся гибелью ее взвода. Пошатываясь, Лиза прошла в ванную комнату. Стараясь не смотреть в зеркало на свое осунувшееся лицо, которое все еще хранило землистый оттенок ночного кошмара, она умылась. Ледяная вода принесла некоторое облегчение. «Вот и замкнулся еще один круг», — подумала она. Выйдя из ванной, Лиза присела на краешек кресла и только сейчас. Вырвавшись, наконец, из лап ночного кошмара, обратила внимание на то, что система компьютерного терминала завершила заданный поиск. Экран монитора был темен, как ночь. Под ним веселой искоркой горел зеленый индикатор резерва. Система выполнила задание и уснула, сберегая ресурс аппаратуры. Лиза перевела взгляд на хронограф. Половина третьего. Несмотря на кошмар, она проспала почти 9 часов, и неудивительно, что поисковая система успела за это время выполнить порученную работу. Вот только нашла ли она искомое в глубинах межзвездной сети Интерстат? Лиза уселась поглубже в кресло и с замиранием сердца коснулась сенсор активации. Полусферический монитор просветлел, и в его глубинах проступили ровные строки текста из найденного документа. Одного единственного документа который бы отвечал двум критериям поиска, заложенным ею в ключевую модель. Лиза хотела, чтобы машина нашла любое документальное свидетельство, где наряду с названием космического корабля «Орфей» упоминалась бы фамилия «Стриммер». Она не ошиблась в своем интуитивном предчувствии. Такой документ действительно имелся в сети. Посмотрев на заголовок, Лиза поняла, что текст скачан с архивного сервера Совета Безопасности Миров, И относится к периоду 20-летней давности, то есть ко времени последних крупномасштабных акций галактического патруля. Миссия Гуманитарного Союза, действующая в составе Интернациональных Сил Совета Безопасности Миров, вынуждена признать, что поисково-картографический крейсер «Орфей», выделенный для поиска потерянных колоний, исчез в районе звездных координат PQ 49856, PX 09453. Данные координаты описывают условный кубический объем пространства с ребром протяженностью в 5 световых лет. Ввиду удаленности упомянутого участка от основных гиперферных трасс полномасштабная поисково-спасательная экспедиция, учитывая сложившиеся условия, не представляется возможным. Миссия Гуманитарного союза приносит свои соболезнования родственникам пропавших без вести членов экипажа. Список прилагается. Лиза скользнула по столбцам имен и фамилий, пока ее взгляд не остановился на одной из строк этого погребального списка. Второй десант десантно-разведывательный взвод, лейтенант Лиза Эмстример. Ее отца звали Майкл. Сомнений больше не могло быть. Она нашла свое прошлое. Через некоторое время по внутренней компьютерной сети космопорта прошел самый заурядный навигационный запрос. Глядя на полученные данные, Лиза поняла, что за прошедшие 20 лет многое изменилось. Теперь целых три гиперсферных трассы пересекали кубический объем пространства с координатами PQ49856, PX09453. В этом районе находилось всего две звездные системы, и обе имели планеты. Иные картографические данные по ним отсутствовали, район считался абсолютно бесперспективным в плане его колонизации. Конфедерация Солнца распалась, Совет Безопасности вот уже лет 15 как стал организацией чисто номинальной, утратившей все свои былые рычаги управления освоенными пространствами. Гуманитарной миссии в его составе больше не существовало. Судьба Орфея была прочно забыта и погребена под иными событиями, которые потрясали последние 20 лет весь освоенный космос. «Шансы пополам», – подумала Лиза, разглядывая характеристики двух звезд.